Только напряжённые желваки плясали на его скулах, и предательский румянец заливал щёки. Но он молчал. «Прошу простить меня, господа, за то, что вмешиваюсь», — произнёс Егор и ободряюще стиснул мою руку. «Но Елисавета Александровна обещана мне. Брачный договор подписан ещё осенью. В конце концов мы давно любим друг друга»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 Он засмеялся и накрыл мои губы лёгким, почти ленивым, но таким солёным от слёз поцелуем. Всё будет хорошо, Елизавета Александровна. А теперь прощайте. Он убрал мне за ухо выбившуюся из прически прядь, щёлкнул по носу и просто ушёл, оставив одну в просторном фойе библиотеки среди стеллажей и тысячи книг.